Мудрецы тысячелетиями придерживаются этой диеты. Они называют ее сатвической или чистой пищей. А что касается твоего беспокойства о силе, то самые сильные животные планеты, от горилл до слонов, известные вегетарианцы. Ты знал, что у гориллы приблизительно в 30 раз больше силы, чем у человека. О, спасибо за столь важную информацию. Послушай, мудрецы не какие-нибудь исключительные люди. Вся их мудрость основана на вечном принципе. Человек должен жить умеренной жизнью и никогда не вдаваться в крайности. Так что, если тебе нравится мясо, конечно, ты можешь продолжать его есть. Просто помни, что ты перевариваешь мёртвую пищу. Если можешь, сократи в своём рационе красное мясо. Оно действительно тяжело усваивается. А так как пищеварительная система больше всего потребляет энергии в твоём теле, ценные энергетические ресурсы без нужды истощаются. Понимаешь, к чему я? Просто сравни, как ты чувствуешь себя после стейка со своим состоянием после салата. Если ты не хочешь стать строгим вегетарианцем, по крайней мере, начни в каждый прием пищи включать салат и фрукты на десерт. Даже это приведет к переменам в качестве твоего физического состояния. «Похоже, это несложно будет сделать», — ответил я. Я много слышал о силе вегетарианской диеты. Не далее, как на прошлой неделе, Дженни рассказала мне об исследованиях в Финляндии, показавших, что 38% новообращенных вегетарианцев всего через 7 месяцев своего нового образа жизни стали значительно меньше уставать и почувствовали себя куда более бодрыми. Мне следует съедать по салату с каждым приемом пищи. Смотря на тебя, Джулиан, я готов питаться только одним салатом. Попробуй так питаться около месяца, и ты увидишь результаты. Ты будешь чувствовать себя просто необыкновенно. Договорились? Если это достаточно хорошо для мудрецов, то должно быть достаточно хорошо и для меня. Обещаю тебе, я попытаюсь сделать это. Это не так уж сложно. И в любом случае, мне уже порядком надоело каждый вечер разжигать жаровню. Ну, если я убедил тебя принять ритуал живого питания, думаю, тебе понравится и четвёртый ритуал. Твой ученик всё ещё держит свою пустую чашку. Четвёртый ритуал известен, как ритуал погружения в знание. Он заключается в обучении, которое продолжается всю жизнь, и в постоянном расширении знаний на благо себе и всем окружающим людям. Старая идея о том, что знание — сила? Этот ритуал включает в себя значительно больше, Джон. Знание — это всего лишь... Возможная сила. Чтобы проявить силу, нужно ее применить. Большинство людей знают, что им следует делать в любой данной ситуации. Проблема в том, что они не прилагают ежедневных, постоянных усилий для применения знаний и реализации своей мечты. А ритуал погружения в знания — сводится к тому, чтобы стать учеником жизни. И, что более важно, он требует от тебя ежедневного применения того, что ты выучил в классной комнате твоего существования. Что делали йог Раман и другие мудрецы, чтобы жить согласно этому ритуалу? У них было много мини-ритуалов, которые они исполняли ежедневно, как дань ритуалу погружения в знания».